Глава 8. Тело нашли собаки, но этого и следовало ожидать, раз в доме и во дворе его не было. Вокруг лес, поля, спрятать можно где угодно. Пришлось вызывать бригаду. Вадим остался контролировать процесс один, остальные вернулись домой. Начальник охраны настоял на этом. Нечего им тут делать, и специалистам мешать будут, и сами могут такого насмотреться, что лучше и не рисковать. Хотя девчонку эту, Еву, он бы оставил. Её видом и трупов не смутишь. А что за чертовщина у неё в голове творится, он и сам ещё не разобрался. Но чертовщина знатная, раз она подобные вещи вычисляет. Это несколько интриговало Вадима, но объективно, в числе родни он подобную девицу видеть не хотел бы, и в этом Маркуса чувствовал. Пока же Ева неплохо помогла им. Она заметила, что вокруг дома довольно много ворон, а те и мусорницы, и падальщики. Она высматривала, куда они направятся, а вместо этого заметила блеск в одном из гнёзд. Блеск мог быть чем угодно: от украденной ложечки до конфетного фантика. И всё же девушка решила проверить. Она была единственной из всех представительниц прекрасного пола, известных Вадиму, кто мог на такое пойти. Забраться на такую высоту по гладкому стволу без каких-либо гарантий на успех, просто чтобы посмотреть, от чего там солнце отражается. Да и ветку она эту толстенную одной ногой сбила. В такие моменты Вадим неизменно радовался, что своё сумасшествие Ева направляет на содействие им, а не на охоту на прохожих в ночных парках. Перстень и палец передали экспертам. Параллельно с этим в лес отправились кинологи с собаками. Вадим не сомневался, что что-нибудь они точно обнаружат. В том, что это перстень Жалевского и кость тоже его, начальник охраны не сомневался. Прямых доказательств пока что не было, но интуиция уже била тревогу. Тем более, что видно, труп свежий, мясо с кости просто склевали птицы. А потом его нашли, закопанным в землю на заросшем деревьями холме. Рука торчала из земли, частично присыпанная хвоей, и на ней не хватало двух пальцев. Но лазать по деревьям в поисках второго Вадиму не хотелось. Его что на части порубили? Только и спросил начальник охраны. Да нет, так закопали. Пожал плечами ближайший к нему эксперт. Тут либо вороны добрались, либо мелкие лесные звери. Ворона может вот так откромсать палец. Мизинец у неподвижной жертвы? Да запросто. Это весьма целенаправленные птички. Но то, что вы в гнезде этот палец заметили, вот настоящее чудо. Да, есть у меня один знакомый чудила. Вадим наблюдал за извлечением тела со стороны, сам не участвовал. Теперь уже это дело полиции, а ему оставалось придумать нейтральную причину, по которой он мог приехать к Жалевскому. Всегда можно соврать что-то про бизнес, тут проблем не будет. Сложнее разобраться с тем, что реально произошло. Труп закопали не глубоко. Похоже, даже яму специально не рыли. Воспользовались тем, что земля тут и так неровная, полна канав и углублений. Убийце и в голову не пришло задуматься, откуда эти канавы взялись. Он просто воспользовался случаем. А зря. А здравым смыслы нужно помнить всегда. При сильных дождях вода потоками стекала по холму, оставляя на своём пути такие проёмы. После смерти Жалевского успел пройти дождь, который и высвободил одну руку покойника, а заодно и обмыл от грязи перстень. Золото ярко заблестело, привлекая внимание птиц. Остальное уже очевидно. Может, тело и тащили, но из-за дождя уже не поймёшь, констатировал эксперт. Дождь, кстати, был позавчера. Но мужика этого, похоже, убили дня 2-3 назад. Жалко, что следы посмывало. Могли бы хоть понять, сколько народу тут участвовало. Скорее всего, один, заметил Вадим. Было бы двое, потрудились бы хоть яму поглубже вырыть. Не обязательно, могли спешить. А даже если один был, то достаточно сильный. Наш товарищ труп весит немало. Далеко не каждый его даже дотащит в одиночку на такое расстояние от дома, не то что донесёт. Вскоре тело извлекли. Вид у него, пролежавшего столько дней в земле, был крайне печальный. Вадим лишь не раз порадовался, что заставила Вику уехать отсюда. Нечего девушкам на такое смотреть при любых обстоятельствах. Что там у нас с причиной смерти? осведомился начальник охраны. А ничего, что клиент ещё принимает грязевую ванну, так я тебе точно не скажу. Но вот с таким прошибленным на затылке черепом он точно жить не мог. Травма была настолько очевидной, что Вадим тоже видел её под грязью. Бедняге Жижалевскому не повезло. Кто-то ударил его сзади, раскроил череп так, что даже не все осколки сохранились. ПРАФ эксперт относительно того, что это сделал кто-то очень сильный. Почему-то вспомнилась смерть соседнего мальчишки Сергея, но Вадим быстро выкинул её из головы. Между этим и двоими никакой связи нет. Перед тем как уехать, начальник охраны ещё раз осмотрел участок Жлевского, в дом тоже вошёл. Результата это не принесло. Помимо отросшей травы у дорожек, ничто не указывало, что хозяйки здесь больше нет. Похоже, своего убийцу жертва приняла гостеприимно. две ложечки, вдруг вспомнил Вадим. Если это тоже было сделано для убийцы, то он был один, сам всё сделал. Здоровый парнишка. Оставалось только понять, может ли смерть Жалевского быть связана с зодиаком. На первый взгляд, нет. То есть существует вероятность, что кто-то пронюхал, что у Жалевского могут быть камни из этой коллекции, решил забрать, но он бы сделал всё более жёстко, по идее. Да и потом, если бриллианты действительно были у Жалевского, стал бы он так расслабляться, выезжать за город без охраны. При его нервозности и истеричности вряд ли. Что-то тут не сходится. Днём Даниил и остальные его с расспросами не беспокоили. Зато не унималась жена. «Может, не будешь во всё это лезть? Ты бы лучше с Настей за город съездил. Нормально за город, а не туда, где мертвецов находят». съезжу. Но когда отпадёт риск, что мою машину расстрелять могут. Вот жалею я, что ты не библиотекарь иногда. К счастью, жена у него была спокойная, и до традиционного понятия пилить, пока не треснет, не опускалась. Это берегло Вадиму львиную долю нервов. Ближе к вечеру он созвонился со знакомым экспертом. Тот ждал звонка и удивлён не был. Ну, что я тебе могу сказать, Вадик? Убили твоего ж Морико в один удар, точный и достаточно сильный для этого. Других травм у него нет, исключая посмертные, нанесённые зверьём. Судя по состоянию тела, на место захоронения его несли, а не тащили, что опять же свидетельствует о силе нападавшего. Вот оно как. Кто-то сильный, такой, кому Жлевский доверял. И никаких тебе пыток и допросов с пристрастием. А с другой стороны, если зодиак тут вообще ни при чём, почему всё так совпало по времени и был ли у кого-то мотив убивать Жалевского? Где произошло убийство? Определить удалось? поинтересовался Вадим. Удалось, представь себе. За кого нас вообще держишь? На кухне его убили. Она у него большая. Вроде как кухня-столовая. Там и рабочая зона, и обеденный стол. Так вот, его, похоже, за столом и приложили. Кровь там затерли, но, сам знаешь, при ультрафиолетовом освещении видно. Плюс мы нашли под плинтусом неподалеку от стола частицу черепа». «Далеко полетело», — оценил начальник охраны. «Да нет, не очень, раз на стену ничего не попало». Полагаю, осколок этот просто проскользил по полу и застрял под плинтусом. А убийца на фоне всей кровищи его не заметил. Но у киллера нашего недостатка времени явно не наблюдалось. Он убрал всё очень аккуратно. Да уж, хозяйственный. Оружие убийства установили? Тяжёлый тупой предмет, отрапортировал эксперт. На ране остались частицы металла, в частности меди. Точно я тебе говорить не буду, но рискну предположить, что это была настольная лампа. Чисто на вскидку. В эту лампу нашли? Ага, держи карман шире. Нету её. Если и была лампа, то убийца с собой забрал. Судя по всему, он надеялся, что тело вообще не найдут. Вероятность такого исхода была, если бы создавалось впечатление, что жертва наша уехала добровольно. Его бы могли там и не искать. Но это вряд ли. Семейство рано или поздно забило бы тревогу. Только почему на месте семейства оказался ты, я до сих пор не понимаю. «Случается всякое», — уклончиво ответил начальник охраны. «Ладно, спасибо тебе. Еще чего интересного выяснишь, звони». «Как всегда». Вадим положил трубку и задумался о том, стоит ли предпринимать хоть какие-то дальнейшие действия в этом направлении. «По идее, нет». Жалевского убил кто-то ему знакомый это очень похоже на убийство на почве конкуренции в то же время интуиция отказывалась признавать что зодиак здесь ни причём в одном только вадим не сомневался он правильно поступил что не оставил бриллиант себе да и даниилу следовало бы давно избавиться от этой стекляшки хоть и нелогично это да и не научно но есть в драгоценных камнях какой-то дурной магнетизм И умирать за их красоту Вадиму точно не хотелось. Только наметился след и тут же исчез. Вика была уверена, что остальные воспринимают ситуацию именно так. Кроме разве что Евы, но она непонятно вообще о чём думает. Может, о смерти Жалевского, может, что у страуса глаз больше мозга, и в любом случае она не признается. А с Марком и другими спорить было проблематично. Смерть бизнесмена выглядела как что угодно, только не как следствие связи с Задиаком. Поэтому Вика и не спорила, а разбиралась самостоятельно. Кто знал о том, что они будут искать Залевского? Только его жена, которая и дала им адрес. Что если за Задиаком охотилась именно она, а муж об этом не знал? Тогда разговор с ними вывел бы его на подозрение. Эту версию Вика ещё попробовала озвучить Марку, а в ответ получила: "Ну вот куда тебя несёт? Всюду заговор видишь". Не всюду, а только там, где он теоретически может быть. Тут его нет даже теоретически. Ты видела эту Лилию? Она же простая как доска. Какие заговоры и интриги? Это не её. "Так и обычно выбирают достижение от цели по методу носорога. Перечь только вперёд. Простотабывая это обманчива", настаивала Вика. "Ты же сам говорил, что Жолевского убил кто-то, кому он доверял, и кого сам в дом пустил. А жене своей он должен был доверять. Ещё я тебе говорил, что его убил кто-то физически сильный. Это ты тоже приписываешь его жене? Или запоминаешь только то, что тебе удобней?" Вредный ты, оскорбилась девушка. Вот и делились после этого с тобой предположениями. Вик, я не против того, чтобы ты делала предположения. Я уважаю твоё мнение, но ты постарайся не подгонять факты под собственную версию. Даже понимая, что он прав, Вика всё равно обиделась и решила действовать самостоятельно. Прямой разговор с Жалевской был пока невозможен. Узнав о смерти мужа, она попала в больницу с нервным срывом. Может, она действительно любила супруга и так искренне переживала? Но Вика хотела выяснить наверняка. Она знала, что у Жалевского есть ещё и взрослая дочь, но та пока не отходила в больнице от матери. Да и вообще приставать к девушке, только-только потерявшей отца, было бы кощунственно. Поэтому Вика пошла обходным путём. Лилия Жалевская весьма походила на человека, который любит привлекать к себе внимание, а значит и профиль, как минимум, в одной социальной сети у неё есть. Такой логикой руководствовалась Вика, залезая в интернет, и оказалась права. Своя страничка у мадам Жалевской действительно имелась. Была она по сути собранием глубокомысленных цитат, скопированных где-то Картинок с котиками и фотографий самой владелицы профиля. Последние оказались представлены в большинстве. Казалось, что Лилия стремилась выложить в сеть каждый момент своей жизни. Хватало у неё и профессиональных фотосессий, причём иногда довольно откровенных. Вика не была сторонницей возрастных стереотипов, однако фото мамы в взрослой дочери в полупрозрачном пеньюаре выглядело неоднозначно. Похоже, свои формы Жалевская считала идеальными, раз открывала доступ к фотографиям всем желающим. И она действительно не походила на интриганку, которая способна хладнокровно убить своего мужа. Но ведь не факт, что у нее не было предприимчивого любовника. Потратив не один час на изучение многочисленных фотоальбомов Жалевской, Вика обнаружила, что кое с кем она явно была не в ладах. Одни пользователи делали ей комплименты, часто откровенно льстивые. Другие же писали гадости и колкости. Среди последних особенно отличалась ровесница Лилия. Крупная блондинка, косящая под женщину вамп. Несмотря на внушительность собственных декольте и разрезов на платьях, она периодически упрекала Жалевскую в вульгарности, и та в этой нелюбви отвечала ей взаимностью. Интернетовскими друзьями они не были, но друг друга не блокировали. Видимо, каждой хотелось публично унизить соперницу, поставить её на место. Обе вели себя некрасиво, поэтому связываться с роковой блондинкой Вики не слишком хотелось. Но нужно. Никто не знает больше сплетней, чем враг в юбке. Блондинка, которую звали Снежанной, на сообщение отреагировала довольно быстро. Весь о том, что Вика собирает компромат на Жалевскую, потому что та строит глазки её мужу, оказалось крючком, который Снежана с готовностью заглотила. Они договорились встретиться тем же вечером, не откладывая, в одном из ресторанов. И если назначить эту встречу оказалось просто, то придумать оправдание для Марка было уже сложнее. Вика не хотела, чтобы он ехал с ней, и не только из-за недавней обиды, Просто разговор по-женски в подобной ситуации оставлял гораздо больше перспектив. В итоге пришлось привлекать Агнию, которая не только предоставила алиби в виде похода по магазинам, но и вызвалась на роль водителя. "Я дождусь тебя в машине", сказала она. "Если мы вдвоём заявимся, она точно что-то заподозрит". "Может, и не заподозрит? Лучше не рисковать". Мне бы не слишком хотелось, чтобы ты в машине неизвестно сколько торчала, сообщила Вика. Стыдно так злоупотреблять твоей добротой. Ай, да перестань. Мне же самому интересно. Зато я буду первый, кто узнает. Несмотря на то, что из вежливости Вика пыталась отказаться, в глубине души она признавала, что присутствие рядом Агнии это к лучшему. Понятно, что никакой угрозы от Снежаны нет и быть не может, но всё-таки спокойнее, когда кто-то не только знает, куда ты направляешься, но и находится недалеко. С ними уже всякое случалось, расслабляться нельзя. Снежана, как ни странно, явилась навстречу даже раньше срока. Когда Вика вошла в ресторан, женщина уже ожидала её за столиком. Судя по злорадному любопытству, пылавшему в её глазах, Лилию Жалевскую она не любила горячо и искренне. По пути Вика придумывала версию про потенциальную неверность мужа, даже проговаривала её с Огнеев в качестве репетиции. Но оказалось, что при перспективе сплетен ни в каких объяснениях Снежана не нуждалась вообще. Но что, она на молоденького позарилась. Поинтересовалась она, зажигая сигарету. Или муж у тебя старше? Молодой, призналась Вика. И если честно, я не уверена, что мои подозрения оправданы. Может, я зря на человека наговариваю? Детка, на эту старую стерву нельзя наговаривать зря. Если ты сомневаешься, копает она тебе могилу или нет, значит, она копает две. А уж на передок она вообще слаба. И я эту курву чуть не придушила, когда узнала, что она спит с двумя моими любовниками. Наличие двух любовников Вика предпочла не комментировать. Личная жизнь Снежаны её вообще не волновала. Вместо этого она продолжала изображать застенчивую угнетённую жену. Сейчас мне особенно неловко её обвинять, потому что у неё недавно муж умер. Что, скопытился всё-таки Женька? хмыкнула Снежана, сбивая пепел с сигареты в пепельницу. Чего и следовало ожидать. Лиля, по-моему, очень переживает. Очень переживает, но как-нибудь переживёт. Ей не впервой страдалице этой. Это была как раз та тема, на которую Вика и рассчитывала. Да? А что Евгений не первый её муж? Второй. И первый дуба дал. Я с этой стервой познакомилась, когда она ещё за Вовкой замужем была. Это было лет 15 назад. Вовка ж, когда узнал, под скольких мужиков она легла, у него сердце и прихватило. От кого именно Вовка узнал о похождениях жены, она не уточнила, но по глазам Снежаны можно было понять многое. Ему тогда ещё говорили: "Не женись ты на вдове чёрной", продолжила женщина. Я его знала по бизнесу. Не близко, но нормально. Хороший мужик был. Но как с ней познакомился, так крыша и поехала. От неё мужики вообще с ума сходили всегда. А если учитывать, что она при этом кобыла уродливая, то вариант один ведьма. Может и так, кивнула Вика. Не верю, что мой муж мог на неё добровольно засматриваться. А её дочь Это получается от первого мужа? Ну, если по документам, то да. А как по факту? Кто же её знает, от кого она эту свою косоглазую нагуляла? Лилька неразборчивая. Мужу она всегда изменяла, я уверена. У неё вообще всё должно быть её или ничего. И дочка тоже. В смысле? Лилька её чуть не дрессировала, что любить нужно только мамку. Правда, девка эта ей самой никогда не нравилась. Слишком тихая и некрасивая. А в кого ей быть красивой, если мать свинья вылитая? Но другого ребёнка у неё не вышло. Вот она эту при себе и держала. Забыла, как её. Когда Вовка умер и она за Женьку пошла, то и себя, и дочку на его фамилию переписала. Ей не принципиально, а мужики ведутся на это. Она вообще хорошо знает, на что мужики ведутся. Будь осторожна. Раз Женька умер, она замену подбирать будет. Может и твоего возьмёт. Следи в оба. Мой не настолько добрый, чтобы жениться на женщине, которая его намного старше. Да ещё и со взрослой дочерью, которую содержать нужно. Но вот изменить он мне может. Я этого боюсь. Снежана расхохоталась. Звук был настолько громкий, что Вика невольно поморщилась. На её удачу собеседница этот нервный жест не заметила. Только измены боишься. Это пока. Пока ты не поняла до конца, что она может. С Женькой, убеждённым холостяком, всё было ясно, вроде бы. А потом он вдруг превратился в конченного романтика. Цветы ей таскал, драгоценности, чуть ли не серенады пел. Умолял её за него замуж выйти. Её страшило ещё это, да ещё и с довеском. Даже не пускать в такие субъективные суждения, Вика могла понять удивление знакомых Жалевского. Даже тех коротких встреч, на которых девушка его видела, хватило, чтобы понять, что этот тип не поэт в душе и не тот, кто путь своей дамы розами будет усыпать. Хотя кто разберёт, что у человека в сердце делается. может быть, он только на поверхности мелким истериком был, а в сущности своей добрейшей души человек. Вот только Вики было сложно поверить в это. Не исключала она и вариант, что всё дело в Лилии. Есть такие женщины, которые могут и не быть писаными красавицами, но в них всё равно есть незаримый магнетизм. Другим женщинам его не понять, а вот мужчины буквально голову теряют. А она его хоть любила? спросила Вика. Ой, да кого она любит? Разве что себя. Думаю, даже дочку свою нет. Вышла за него, потому что он удобный, получила, что хотела. Он ради неё пахал днём и ночью. Его бизнес рос, он богател. Чего б ей с ним не жить? А изменяла она ему регулярно, я уверена. Просто не хотела больших перестановок в жизни. Но одна она не будет. Без супруга, то есть. Однозначно найдёт ему замену. Так что уводи своего мальчика от неё, пока не пришлось его из постели этой потоскухи вытаскивать. Оттуда уже и не вытащишь. Не похоже она на такую раковую женщину. Вот ещё. Она не раковая женщина, но шалава знатная. Это и Женьки говорили, да только он слушать не хотел. А от друзей Вовки я слышала, что его предупреждали. И если Лененька её брал с довестком, то Вовка вообще из какой-то глухой деревни вытащил. Знаешь, какой до меня слух дошёл? Какой? Что даже в этом глухом селе, где родители девок замуж выдают всеми правдами и неправдами, её родители пытались отговорить Вовку жениться на ней. С необъяснимым торжеством объявилась Нижана. Никакого повода для радости Вика в этом не видела, но удивление понять могла. Похоже, первый муж Лилии был бизнесменом, человеком состоятельным. Какие родители будут возражать против такого? А Снежана явно втайне завидовала Лилии. От такого внимания со стороны мужчин она бы не отказалась и сама. Зависть одна из самых эффектных причин для вражды. Причём женщина такого типажа одними сплетнями эту вражду не ограничила бы. Она бы любой ценой попыталась собрать как можно больше компромата на соперницу. А вы с её родителями поговорить не пытались, осведомилась Вика, чтобы узнать, почему они возражали против свадьбы. Да там давно уже не с кем говорить, махнула рукой Снежана, вдавливая сигаретный бычок в пепельницу. Померли её родители. Ещё до свадьбы с Вовкой померли. Какое странное совпадение. Вот и я подумала, что странное. Но там не докопаешься. Пожар у них в доме был. Оба угорели в своей же спальне. Лилька тоже чуть опалилась, но вылезла. Расследование было. Причину нашли. Так что это была не она. А жаль. Я бы не отказалась её за решёткой увидеть. В эту версию проверяли? А то. Ша, погоди. Снежана достала из сумки мини-планшет и начала водить по экрану ярко накрашенным ногтем. У меня на старой почте могла сохраниться переписка по тому делу, пояснила она. Не факт, давненько это было, уже после того, как она за Женьку вышла. Вовку-то мне не особо жалко было, а Женьку я лучше знала. Тогда и затеялась со всем этим более серьёзно. Ничего, не виновата она тут. А вот здесь заключение есть. Тут и фотки её родителей. Но это так бонусом приложили. Она с таким видом протянула девушке планшет, словно оказывала величайшую милость на свете. А Викита было не особо и нужно. Зачем читать экспертное заключение, если оно только подтверждает известные факты? Но Дивайса на всё-таки взяла, чтобы не показаться неблагодарной. Взяла не напрасно. Взглянув на экран, Вика поняла, что фотографии родителей Лилии стоят гораздо больше любых экспертных заключений. Валерий Щербаков был доволен. Его план удался, причем сработало все гораздо быстрее, чем банкир мог ожидать. Он ведь сразу понял, что этот пожар был не случайен. Ему не нужны были никакие подсказки от Вербицкого, чтобы прийти к такому выводу. У несчастной женщины не имелось ни единой причины совершать подобный поступок, только чтобы навредить его банку. На учёте у психиатров она тоже не стояла. Щербаков специально проверил. Его, конечно, интересовало, каким образом кто-то провернул это, но причина была вторична по сравнению со следствием и будущими событиями. Подобный ход явно служил подготовкой к более грандиозному событию, поэтому он подготовился. увеличил количество охранников, усилил бригады опытными специалистами, установил на входе рамки металлодетекторов, обеспечил постоянное наблюдение за видеокамерами в режиме реального времени. А потом просто стал ждать. И получилось. Ему позвонили и сказали: "Нападение сегодня сорвалось. Беседовать будете?" "Да. И убедитесь, что я поговорю с этими людьми раньше, чем полиция". Уже по дороге в банк он знал все подробности. Группа грабителей явилась одновременно с ремонтной бригадой. Ради этого ведь и разрушили открытую для посетителей часть офиса. Сработали металлодетекторы, среагировавшие на оружие. Грабители попробовали стрелять, у одного даже получилось, но на этот раз на охране были бронежилеты, и никто не пострадал. Всего четверо: трое мужчин и женщина. Целую бригаду прислали. Наивные какие. Щербаков не собирался больше надеяться на удачу, только не после того, что уже произошло. Бриллианты давно были перевезены в другое хранилище, но на этот раз он провёл операцию тайно, используя самых надёжных людей. Так что даже если бы грабители каким-то чудом приуспели, их ждало бы грандиозное разочарование. Но теперь всё это вторично. Он решил, что сначала стоит побеседовать с женщиной. Велика вероятность, что она заговорит быстрее, на неё не придётся давить. К тому же, представительницы слабого пола в целом более болтливы. У служебного входа его встречали охранники. "Как она?", полюбопытствовал Щербаков. "Пока не колится. И вы не поверите, что такое. Права качать пытается", раздражённо сообщил начальник охраны. Адвоката требуют кричить, что мы её похитили. Банкир только усмехнулся. Похоже, это одна из тех малолеток, которые лезут непонятно во что, насмотревшись американских фильмов и думают, что станут крутыми гангстершами. А если их поймают, то обязательно сразу дадут адвоката и, конечно же, позволят сделать один телефонный звонок. Расколоть эту дурочку, возможно, будет даже проще, чем он ожидал. Грабительницу отвели в один из отдалённых кабинетов. Пожар туда не добрался, соответственно, и ремонт был не нужен. Но в воздухе по всему зданию сейчас витал запах краски. Девушка сидела за столом с той стороны, куда усаживают гостей. Она, как и ожидал Щербаков, оказалась молодой, красивой и знакомой. Точнее, лично он с ней знаком не был, но её лицо точно где-то видел. При её появлении девица вскочила на ноги. Вы тот главный. Сколько это будет продолжаться? Что за беспредел? Не повышайте голос, посоветовал Щербаков. Вы не в том положении, чтобы возмущаться. Вы совершили серьёзное преступление, за которое полагается немалый срок. Какое ещё преступление? Это что, розыгрыш? С какого вы канала? Я владелец этого банка, а вы сегодня попытались его ограбить. Девица скрестила руки на груди и рассмеялась. Причём чувствовалось, что смеётся она демонстративно, чтобы все оценили её смелость и независимость. А на самом деле она напугана до на чёртиков. "Я не граблю банки", объявила она. "Серьёзно, если вы хотели, чтобы я купилась на этот трюк, вам нужно было придумать что-то пореалистичнее". Не похоже, всё это было на блеф, Щербаков нутром чуял. "Ну а что тогда?" Реальная невменяемость? Нет, она не похожа на сумасшедшую. Сотрясать воздух подолгу и впустую он не любил. Поэтому банкир просто приказал своим сопровождающим: "Покажите ей запись камер наблюдения". Его указание было выполнено быстро и безукоризненно. К девушке развернули ноутбук с широким экраном, запустили запись. По мере того, как развивались события, с лица задержанной исчезла самонадеенная ухмылка. Вот она в компании троих мужчин заходит в банк. Её останавливают. Она достаёт оружие. Выстрел, ещё один. Отлетает к стене охранник, и наверняка там под бронежилетом уже формируется синяк. Зато его жизнь в неопасности. Девушку скручивают, она кричит и вырывается. Её уводят. "Это бред", одними губами произнесла она, когда запись выключили. "Ложь". Монтаж, я не знаю, чего вы добиваетесь, но вам это так просто не сойдёт. Я ничего не добиваюсь. Вы пытались ограбить мой банк, и я хочу знать зачем. Так что это мне логичнее спросить. От чего же вы добивались? Я не могла ограбить банк. Я, Алекса Суботина. Мне это должно что-то говорить? Я известная телеведущая. И тут Щербаков вспомнил, где видел эту симпатичную мордашку раньше. Девица действительно являлась ведущей какого-то ток-шоу. Он подобные передачи не смотрел, но запомнил её, когда ему предлагали кандидаток для новой рекламной кампании банка. Она действительно телеведущая, ухоженная и обеспеченная, если не собственной зарплатой, то спонсорами уж наверняка. Зачем вам это понадобилось? На этот раз Щербаков был действительно удивлён. Даже попытка ограбления банка это серьёзное преступление. Говорю же, я ничего не грабила. Тогда как вы оказались здесь, на меня набросились какие-то мужики, причём не в полицейской форме, а в костюмах. Притащили сюда, заперли, не объясняли, в чём дело. Как я должна была на это реагировать? Плясать и радоваться? А где, по-вашему, они вас схватили и почему? Тут уже раздражение из голоса девушки исчезло. Она нахмурилась. Я не знаю. Вы были внутри банка, камера это показывает. Щербаковки внул на ноутбук. Где вы взяли оружие? Я не знаю. Кто те люди, которые пришли с вами? Я не знаю. Олегса, зачем вам понадобилось ограбление банка? Я не знаю, крикнула она, на глазах девушки уже блестели слёзы. Я не знаю ответ ни на один из ваших вопросов, понятно? Я требую адвоката. До этого вы ещё дойдёте, когда будете объяснять свои действия полиции. Но всё ведь не обязано быть так серьёзно. Вы ничего не украли и никому не навредили. Я вполне могу не вызывать полицию и вообще отпустить вас, не предъявляя претензий, если вы расскажете, как оказались в моём банке. Щербаков не шутил. Он действительно был готов пойти на это. Ему было не принципиально, сядят девица в тюрьму или нет. Уже понятно, что сама она мало что решала в этой операции. Гораздо важнее ему было добраться до организаторов. Однако телеведущая не спешила ему помогать. Мне действительно нечего вам сказать. Я не помню ничего до того момента, как на меня кинулись ваши бугаи. Я не знаю, почему и как я попала сюда. Да и мужиков тех, что со мной пришли, тоже не знаю. Я ничего не помню. Честно. Пожалуйста, дайте мне позвонить адвокату. Ну что та же вы помните, настаивал Щербаков. Полностью память вы не потеряли. Распомните своё имя. Напрягитесь, подумайте. Что последнее вы помните до того, как мои люди обезвредили вас? Где ваша память обрывается? Я девушка на секунду зажмурилась, потом открыла глаза и посмотрела на свой плоский живот. Кажется, Я собиралась рожать ребёнка.